«Нужно быстрее покончить с предварительным расследованием, потому что главное — погоня за Арсеном Люпеном и ваши драгоценности». «Вы не ошибетесь, не правда ли?» «Гийом Берла, друг вашего мужа». «Договорились, Гием Берла». Размахивая руками, она уже звала на помощь. Едва поезд остановился, и уже какой-то господин в сопровождении нескольких человек поднялся в вагон. «Час икс настал». Задыхаясь, дама воскликнула. «Арсен Люпен! Он набросился на нас! Украл мои драгоценности! Я мадам Рено, мой муж — заместитель начальника управления тюрем. О, посмотрите, вот как раз и мой брат, Жорж Ардель, директор Руанского банка, вы должны его знать!» Она вцепилась в подошедшего молодого мужчину, с которым поздоровался полицейский комиссар, и срывающимся голосом продолжала. Когда месье заснул, Арсен Люпен набросился на него и начал душить. «Месье Берла, друг моего мужа». «Но где же Арсен Люпен?» — спросил комиссар. Он выпрыгнул из поезда в туннеле, за сеной. «Вы уверены, что это был он?» «Уверен ли я?» «Конечно, я его узнала. К тому же его видели на вокзале Сен-Лазар. На нем была кепка». — Да нет, шляпа из жесткого фетра, как вот это, поправил ее комиссар, показав на мою шляпу. — Кепка, я уверена, — повторила мадам Рено, — и серое приталенное пальто. — Действительно, — пробормотал комиссар, — в телеграмме упомянуто серое пальто, приталенное и с черным бархатным воротником. — Верно, с черным бархатным воротником, — торжествующе воскликнула мадам Рено. Я облегченно вздохнул. «О, моя храбрая, моя великолепная спутница! Как вы оказались кстати!» Тем временем полицейские освободили меня от пут, и я, как подобает человеку, который долгое время просидел в неудобной позе, прикладывая платок к окровавленным губам, сказал комиссару ослабевшим голосом, «Месье, это был Арсен Люпен, сомнений нет. Если не мешкать, его еще можно поймать». «Надеюсь, что смогу быть вам чем-то полезен». Вагон, который стал местом преступления, был отцеплен от состава, а поезд отправился дальше, в Гавр. Нас повели в кабинет начальника вокзала сквозь толпу любопытных, заполнивших перрон. «Я легко могу найти предлог, чтобы удалиться, найти свой автомобиль и бежать, потому что дальнейшее ожидание было опасным. Достаточно было какого-нибудь инцидента или новой телеграммы из Парижа, И я пропал. Да. Но мой вор, оказавшись в незнакомом месте и без средств, я вряд ли могу его найти. «Что ж, рискнем», — подумал я. «И останемся. Партию выиграть будет трудно, но ставка того стоит». Нас попросили еще раз повторить показания, поэтому я сказал, «Господин комиссар, сейчас Арсен Люпен опережает нас. Мой автомобиль стоит во дворе». «Если вы окажете мне честь и сядете в него, мы попытаемся...» Комиссар хитро улыбнулся. «Идея неплоха. Настолько неплоха, что уже осуществляется». «О, да, месье, некоторое время назад два моих сотрудника уже отправились на велосипедах. Но куда? К выходу из туннеля. Там они будут искать следы Арсена Люпена и соберут свидетельские показания». Я лишь пожал плечами. Ваши сотрудники ни следов не найдут, ни показаний не соберут. Неужели? Люпен позаботился о том, чтобы никто не увидел, как он выходит из туннеля. Он доберется до ближайшей дороги и оттуда, и оттуда в Руан, где мы его и поймаем. Он не собирается в Руан. Значит, будет бродить в его окрестностях. Здесь мы тоже чувствуем себя уверенно. Он не останется в окрестностях. Да ну! И где же он будет прятаться? Я достал часы и сверил время. В настоящее время Арсен Люпен находится неподалеку от вокзала Дернеталь. В 10 часов 50 минут, то есть через 22 минуты, на северном вокзале он сядет в поезд, следующий из Руана в Амьен. «Вы полагаете?» «Но откуда вам это известно?» «О, все очень просто. В купе Люпен изучал мою железнодорожную карту. Зачем?» «Чтобы узнать, «Нет ли неподалеку от того места, где он высадится, другой линии железной дороги? Я тоже изучал эту карту. Вот почему у меня появилась эта идея». «Прекрасно, месье», — сказал комиссар. «Великолепная догадка! Какая компетентность!» Но, увлекшись своей игрой, я допустил оплошность, продемонстрировав свою излишнюю осведомленность. Теперь полицейский рассматривал меня с удивлением. Казалось, ему владело какое-то смутное подозрение. Фотографии, разосланные повсюду полицией, были плохого качества. Арсен Люпен выглядел на них совсем не похожим на того человека, что стоял перед комиссаром, и узнать его было невозможно. И все же полицейский был чем-то озабочен. Еще минуту все молчали. Настороженность повисла в воздухе и не давала продолжить разговор. Меня пробрала дрожь и стало как-то не по себе. Неужели удача отвернется от меня? Овладев собой, я засмеялся. «Господи, неужели вы не понимаете, что я хочу получить назад свой бумажник? Если бы вы согласились отпустить меня в погоню с двумя вашими сотрудниками, то вместе мы смогли бы...» «Прошу вас, господин комиссар!» — воскликнула мадам Рено. «Послушайте, господина Берла, вмешательство моей прекрасной попутчицы решило дело. Фамилия Берла в устах жены влиятельного человека действительно становилась моей и удостоверяла мою личность настолько, что никакие подозрения были недопустимы». Комиссар сказал, «Уверяю вас, месье Берла, я так же, как и вы, заинтересован в аресте Арсена Люпена». Он проводил меня до автомобиля, в который вместе со мной сели еще два сотрудника полиции — Оноре Массоль и Гастон де Ливе. Я занял место за рулем, механик завел мотор. Через несколько секунд мы покинули вокзальную площадь. Я был спасен. Проезжая по бульварам старого нормандского города на огромной скорости, я испытывал чувство гордости. Мелодично гудел мотор, за окнами моего — Лептона проносились деревья. Примечание. лептон марка автомобиля, выдуманная Марисом Лебланом. Прототипом, вероятно, послужил Мерседес Фаэтон, мощностью 35 лошадиных сил. Опасность миновала, но я был озабочен только тем, как уладить личные проблемы с помощью двух достойных представителей власти. Арсен Люпен ехал на поиски Арсена Люпена. «Скромные защитники общественного порядка, долеве Гастон и Норе, как бесценна для меня ваша помощь! Что бы я делал без вас? Без вашей помощи Арсен Люпен сбился бы с пути, а другой улизнул». Но не все еще было кончено. Во-первых, мне необходимо было догнать вора и завладеть бумагами, которые он у меня похитил, Ни за что на свете нельзя было допустить, чтобы мои помощники сунули нос в эти документы, а тем более заполучили их. Использовать полицейских, но действовать без них — вот чего я хотел. И это было совсем нелегко осуществить. На вокзал Дарнеталь мы опоздали на три минуты. Поезд уже ушел. Правда, я успокоился, узнав, что какой-то человек в сером приталенном пальто с черным бархатным воротником — поднялся в купе второго класса с билетом до Амьена. Мои первые шаги в качестве сыщика оказались многообещающими. Далеве сказал мне, «Этот поезд остановится только в Монтеролье-Бюши через 19 минут, а если мы не прибудем туда раньше Арсена Люпена, он сможет добраться до Амьена или пересесть в поезд на Клер, а оттуда направиться в Дьеполь и Париж. Далеко ли до Монтеролье? 23 километра». «23 километра за 19 минут? Мы попадем туда раньше его!» Захватывающая гонка. Никогда еще мой автомобиль не отзывался на мое нетерпение с такой отдачей и четкостью. Казалось, ему передается моя воля напрямую, без посредничества руля и рычагов. Автомобиль разделял мои желания, одобрял мое упорство, понимал мою злость на этого кретина Арсена Люпена. «Лицемер! Предатель!» «Сумею ли я держать верх над ним? Посмеется ли он еще раз над репутацией того, в кого воплотился?» «Направо!» — кричал Доливе. «Налево! Прямо!» Мы летели над землей. Дорожные знаки казались маленькими пугливыми зверьками, падавшими в обморок при нашем приближении. Вот мы нагнали облако дыма, показался Северный экспресс. На протяжении километра шла борьба, бок о бок, борьба неравная, исход которой был неясен. К моменту прибытия поезда мы обогнали его на 20 корпусов. За несколько секунд мы добежали до перона, к вагону второго класса. Дверцы открылись, вышло несколько человек, среди которых моего вора не оказалось. Мы осмотрели купе. «Нет Арсена Люпена!» «Черт возьми!» — воскликнул я. Он, наверное, увидел мой автомобиль, когда мы ехали рядом с поездом, узнал меня и спрыгнул. Начальник поезда подтвердил это предположение. Он видел человека, скатившегося по насыпи в двухстах метрах от вокзала. «Смотрите, вон там, он переходит железнодорожный переезд». Я бросился вперед, но меня обогнал мой помощник Массоль, который оказался отличным бегуном и за несколько секунд значительно сократил расстояние, отделявшее его от беглеца. Вор заметил это и попытался скрыться в роще. Когда мы добрались до леса, Массоль нас уже ждал. Он решил, что не нужно преследовать преступника дальше, иначе он нас потеряет. «Поздравляю вас, мой дорогой друг», — сказал я ему. «После такой гонки этот парень наверняка выдохся. Он у нас в руках». Я осмотрел местность, подыскивая место, где можно арестовать беглеца без свидетелей, чтобы самому провести изъятие вещей, чего наверняка не допустили бы стражи правопорядка без предварительных неприятных расспросов. Затем вернулся к моим спутникам. «Так вот, э, все очень просто. Вы, Массоль, стоите здесь, слева, а вы, Далевая, справа. Наблюдайте отсюда за дальней опушкой». Он не сможет выйти из рощи так, чтобы вы его не заметили, если только не пойдет по оврагу, где буду поджидать его я. Если он не выйдет, я пойду за ним сам и погоню к одному из вас. Вам надо только его встретить. Забыл сказать, сигнал тревоги — выстрел. Массоли Далеве заняли позиции. Дождавшись, когда они скроются, я устремился в лес, стараясь идти осторожно, чтобы меня было не видно и не слышно. Я шел, согнувшись, по узким тропкам среди густых зарослей, которые были протоптаны для охоты. Одна из тропинок привела на поляну. На мокрой траве еще сохранялись чьи-то следы. Я пошел по ним, стараясь незаметно проскользнуть сквозь лесную поросль. Следы привели меня к небольшому холмику, на котором возвышалась полуразрушенная хибара, построенная из строительных отходов. «Он должен быть там», — подумал я. Удачно выбрал наблюдательный пункт. Я подобрался поближе к дому. Легкий шорох выдал присутствие беглеца. И действительно, через дверной проем я увидел, что он сидит ко мне спиной. В два прыжка я преодолел разделявшее нас расстояние и набросился на него. Беглец попытался навести на меня пистолет, который держал в руках, но выстрелить не успел. Я повалил его на землю, завел его руки за спину и коленом придавил спину. — Послушай, парень, — я шепнул ему на ухо, — перед тобой настоящий Арсен Люпен. Ты сейчас же вернешь мне мой бумажник и сумочку дамы, а в благодарность за добровольное сотрудничество я вытащу тебя из лап полиции и разрешу стать моим другом. «Одно только слово. Да или нет?» «Да!» — прошептал он. «Тем лучше. Сегодня утром ты красиво обстряпал свое дело. Мы поймем друг друга». Я отпустил беглеца. Тот резко вынул большой нож из кармана и попытался ударить меня. «Идиот!» — воскликнул я. Одной рукой я отразил удар, другой со всей силы ударил в сонную артерию, и мужчина упал как подкошенный. Я стал изучать его вещи, нашел свой бумажник с документами и деньгами, но мне было интересно, что есть еще. На конверте, который я обнаружил, было написано «Пьеру Онфре». Я вздрогнул от поразившей меня догадки. «Пьер Онфре — убийца с улицы Ла Фонтена. Вот эй! Пьер Онфре — мужчина, зарезавший мадам Дельбоа и двух ее дочерей». Я склонился над ним, чтобы лучше разглядеть то самое лицо, которое я видел в газетах. Время шло, поэтому я засунул в конверт две купюры по сто франков, визитную карточку и записку. Арсен Люпен своим коллегам Оноре Массолю и Гастону Деливье в знак признательности. Затем положил конверт посреди комнаты, рядом сумочку мадам Рено я ведь мог и не возвращать ее замечательной попутчице которая помогла мне каюсь но я все же вынул оттуда все что представляло хоть какую то ценность оставив лишь черепаховую расческу и пустой кошелек дело есть дело к тому же ремесло ее мужа слишком постыдно но что делать с убийцей он начал приходить в себя а у меня не было желания ни спасать его ни выносить приговор Я забрал у него револьвер и выстрелил в воздух. «Эти двое сейчас явятся», — подумал я. «Пусть сам выпутывается. Все будет так, как предначертано судьбой». И побежал по тропинке, ведущей к врагу. Через двадцать минут проселочная дорога, которую я заметил во время преследования, вывела меня к машине. В четыре часа я телеграфировал моим друзьям в Руан, что непредвиденные обстоятельства вынуждают отложить визит. Строго между нами, но я думаю, что после того, как им станет многое известно, этот визит придется отложить на неопределенное время. Какое жестокое разочарование для них. В шесть часов вечера я вернулся в Париж через Иль-Адам, Энген и ворота Бино. Из вечерних газет я узнал, что, наконец, удалось схватить Пьера-Онфре. А на следующий день, не будем пренебрегать полезными свойствами средств массовой информации, Эко-де-Франс опубликовала следующую сенсационную заметку. Вчера в окрестностях Бюши после многочисленных попыток Арсену Люпену удалось арестовать Пьера-Онфре. Недавно убийца с улицы Ла Фонтена по пути из Парижа в Гавр ограбил мадам Рено, жену заместителя начальника управления тюрем. Арсен Люпен вернул мадам Рено сумочку, в которой лежали ее драгоценности, и щедро наградил двух полицейских агентов, оказавших ему помощь в осуществлении этого драматического ареста.